Глава 14 После отмены комендантского часа расписание вновь перекроили, и все те пропущенные дисциплины, что напрягали меня в Академии на прошлой неделе, с удвоенной силой обрушились на группу. Неудавшаяся атака плазмоидов все же имела ряд последствий. У всех сохранились воспоминания о военном положении, комендантском часе и учебных тревогах. Преподаватели сделали отметку «Поиметь нас в будущем» и с энтузиазмом начали реализовывать этот сценарий. В среду мне пришлось столкнуться с портальной экономикой, альтернативной культурологией, основами магии и новейшей российской историей ни одной пары по боевым искусствам, медитациям и тактической подготовке. Куратор сказал, что до конца недели все утрясется, а пока мы компенсируем пробелы в академической программе. Собственно, выживание и ганката были единственными предметами, которые вселили в меня уверенность, что день не прошел зря. Альтернативная культурология оказалась прикольной штукой. По сути, мы изучали прикладную разновидность этой науки, делая упор на религиозные, политические и экономические компоненты. Приходилось непрерывно сравнивать и искать параллели, анализировать, делать выводы о мировоззрении людей из других вселенных. Отправными пунктами для анализа служили бифуркации. К примеру, в Чайнворде социализм развился исключительно на просторах Китая. В России случилась революция, к власти пришли большевики, но гражданскую войну они так и не сумели выиграть. В итоге СССР не образовался, а некогда великая страна превратилась в сборище разрозненных анклавов. Возникли такие государства, как Лифляндия, Республика Крым, Татарская автономия, Бессарабия, Бухарский Эмират, Хивинское ханство – всего и не перечислишь. Китайская компартия была основана в 1921 году, а уже с начала 30-х Поднебесная развернула активную экспансию во всех направлениях. Пока в моем мире Сталин кошмарил страну, Азиаты Чайнворда приступили к поглощению территорий бывшей России. Чайнворд непостижимым образом проскочил Вторую мировую, а краткосрочную торговую войну с США выиграл Китай. Итог известен. Чайнворд подобен моноземле, только с узкоглазым коммунистическим колоритом. Эти процессы, естественно, наложили отпечаток на мировую и европейскую культуру. Целые направления в искусстве так и не возникли. Известные писатели творили в совершенно ином контексте. Никогда не вручалась Нобелевская премия, отсутствовало понятие «фашизм». Не было стиляк, джаза, Хемингуэя и Булгакова. Зато возник своеобразный жанр «уся», в котором главными героями выступали социалистические военные комиссары. Как вы понимаете, с диссидентами безжалостно расправлялись. На русском языке разговаривала крохотная диаспора интеллигентов, сваливших на острова в Атлантическом океане. ай вай был расстрелян, а семена подсолнечника никогда не разбрасывались по турбинному залу. И, кстати, в современном Чайнворде напрочь отсутствует аниме. Все эти изменения, как сказал препод, трансформировали и массовое сознание посткитайцев, заложив в них самобытный культурный код. Поэтому вести переговоры с Чайнвордом сложно. У российских дипломатов нередко возникало чувство общения с инопланетянами. После бесконечных лекций я направился в кабинет куратора группы с нескрываемым облегчением, Вулф не особо придирался к конспектам, но умел образно доносить до студентов весь трэш, с которым столкнулся во время своих многочисленных путешествий, точнее, рейдов. Викинг в молодости служил в каком-то засекреченном подразделении и, насколько я понял, не гнушался диверсионными операциями. «Раз уж мы в Брянском дистрикте», — заявил куратор вместо приветствия, «Поговорим о стуже». «Чего там обсуждать?» — пробухтел Прохор. «Холодище, ничего нету». Удивительно точное определение Пантелеев. Вулф совершенно не обиделся. Там ледниковый период, и загорать особо негде. По аудитории прокатились смешки. Но утверждать, что на стуже ничего нет, по меньшей мере глупо, завершил свою мысль куратор. «Как вы думаете, с какого перепуга вечерняя звезда построила за вратами свое торговое представительство?» «Молчите!» Рука Нарбута привычно взметнулась вверх. «Печень Шардакков!» — тихо произнес Громов. «Да», — согласился Вулф. «Печень Шардакков». «Это еще что?» — опешил оружейник. «Пусть Громов объяснит», — предложил куратор. Он хорошо разбирается в механизмах клановой торговли. Мне показалось, или куратор подколол наследника стерха. Блондинчик вздохнул. Дескать, не царское это дело — заниматься образованием крестьян. Но группа перестала шуметь, многие повернулись к менталисту, а всеобщее внимание Борису нравилось. Шардакке, Я о них мало что слышал». «Зверюги такие, обитают на севере стуже, Роют себе ходы в вечной мерзлоте. У них печень самая ценная, Из нее выжимается экстракт долголетия, Стоит сумасшедших денег». «Экстракт долголетия», — кивнул Вулф. «Все верно. Пробиваете курс этой дряни после семидесяти, И жизнь продлевается в среднем на четверть века». Органы частично восстанавливаются, кости укрепляются, отступает болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие. Ну, это без учета форс-мажоров, разумеется. Какой-нибудь искусственный вирус из Чайнворда угробит вас при любом раскладе, и эликсиры не помогут. «У них и другая фарма есть», — нехотя заметил Громов. «Кварги тоже умеют ингредиенты зачаровывать». «Умеют», — признал Вулф. «Поэтому у нас там и разбросаны опорные пункты. Больше напоминает полярные станции, откровенно говоря». «Так что там с выживанием?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Нас ту вас может убить что угодно», — оскалился Куратор. «Холод, сошедшая лавина, дикий зверь, отсутствие еды. Но хуже всего сами Кварги». Там у них куча анклавов, ледяных крепостей и прочего дерьма. Целые поселения в толще ледников. — А они не мерзнут? — спросила Аврора. — Адаптировались, — отрезал Вулф. — Опять же, ледники не везде. Они заканчиваются на восточно европейской равнине. Много племен перебралось в субтропики и дальше, к экватору. Я же хочу отметить, что представляющие для нас ценность шардакки обитают исключительно в северных регионах. И охотники на шардакков тоже. Процветает в этих краях и каннибализм, так что вы легко можете превратиться в добычу. Громов не даст соврать. Караваны вечерней звезды — это военизированные колонны и звездеходов. Каждая экспедиция готовится по полгода. Учитываются снежные бури, сезон, миграция местных и куча других факторов. И плазмоиды, уточнил Прохор. «Далеко не все шаманы-кваргов справляются с призывом плазмоида», — покачал головой Вулф. «Как правило, этих тварей создают теневики, и лишь на время войны по заказу какого-нибудь ледяного князька». Мы заранее собираем слухи, слушаем радиопередачи Кваргов и стараемся не лезть в зону конфликта. Иногда экспедиции переносятся. Вот поэтому экстракты из печени шардаков такие дорогие. Не только поэтому, фыркнул Громов. У Кваргов перегонные кубы, которые никто не смог воссоздать. Да и охота на самого шардака считается опасным занятием если только вы не обладаете плазмоидом, — возразил инструктор. Никто ведь не мешает пожрать душу зверя, а потом спокойно его разделывать. От охоты на шардакка мы перешли к более насущным проблемам. Выяснилось, что получить распределение на стужу из магикума почти невозможно. В эту версию Земли получают доступ исключительно выпускники Звездного университета ну и представители «Вечерней Звезды», если сами того захотят. Клан полностью контролирует Дистрикт и до недавнего времени справлялся с прорывами без помощи Метрополии. «Звезда» обладает эксклюзивными правами на торговлю с «Кваргами», чем и объясняются жесткие ограничения. Конечно, есть имперские спецслужбы, но их миссии традиционно засекречены, С теневиками, как отметил Куратор, лучше не связываться. Эта раса живет вне времени и владеет крайне неприятной вероятностной магией. Мы столкнулись бы с колоссальными проблемами в случае экспансии из темпоральных пузырей, но, к счастью, кварги замкнулись в собственных мерках. Недавний прорыв Вулф отказался комментировать, сказал «нет данных для анализа». Остаток факультатива куратор посвятил устройству ледниковых станций Российской империи, экипировке, наиболее агрессивным анклавам стужи, ее хищникам и обычаям. Время промчалось незаметно, хотя я и получил очередную лекцию вместо практикума. На Ганката учитель Н. отрабатывал с нами контактные схемы уничтожения противника, так он это назвал. Суть сводилась к работе в тесных помещениях, когда драку от стрельбы не отличишь. Первая часть практикума была посвящена спаррингу с вооруженным противником, вторая — противостоянию нескольким оппонентам. н выжил из нас все соки. Приходилось призывать, отзывать учебные пистолеты, ставить блоки, наносить удары в уязвимые точки, разоружать и добивать противника. Добиванием завершались все без исключения комбинации. Многое из увиденного я применял в прошлой жизни, но хватало и приемов, с которыми кибермансеры не были знакомы. Нормальные люди после столь интенсивной программы отправляются в общагу на заслуженный отдых. Я, по старой доброй традиции, направился к административному корпусу, чтобы потренироваться на полигоне с Брукс, и сильно удивился новому протоколу безопасности. В подвале ректората появились идентификаторы ПСИ-поля, дактилоскопы и прочая биометрия. Кроме того, дверь П-6 была усилена хитрой артефакторикой, Пока я не приложил жетон к считывателю, доступ мне преграждало полупрозрачное голубое поле. Что ж, канцеляристы сделали свои выводы из ситуации. Последние два дня я ходил в канцелярию с опаской. Мы с Брукс много чего наворотили в окрестностях Магикума. Я уж молчу про расстрелянный боезапас и липовый отчет по этому поводу. Мне ничего не сказали, выдали новую обойму, но ощущение колпака только усиливалось. По идее, откат в нульпойнт не должен привлечь спецов из особого отдела, в настоящем не может. Зато в прошлом наблюдались нехилые всплески запрещенной магии. Сведения об этих всплесках наверняка зафиксированы. И если связать хроноперемещение с Брукс у канцеляристов не получится, то я — подозреваемый номер один. Калибр гильз, найденных у ангара, совпадает с характеристиками патронов к Барсу. Баллистика покажет, что действовал профессионал. Единственное, что спутает карты следствию, это возврат реальности к первоначальным настройкам. Все улики, включая тела, могут попросту исчезнуть. На всякий случай я решил заглянуть после работы в архив. Конечно, шансы на то, что мне позволят изучить материалы дела, касающегося смерти эмиссаров, ничтожно и все же попытка не пытка. Я потратил час, выискивая ссылки и упоминания недавних событий в Брянской губернии. Постепенно накапливалось раздражение. Архив не дал мне ничего. Следовательно, вопросом занимались сотрудники отдела и занимались серьезно, не допуская утечек даже внутри организации. Рано или поздно меня начнут допрашивать. В органах всегда так. Тебе кажется, что вокруг ничего не происходит, но работа кипит. Опрашиваются свидетели, не спят в лабораториях криминалисты, «Снимаются и анализируются показания артефактов, выдвигаются и отсекаются в версии, а за всем этим дерьмом стоит Волков. Когда я вернулся в академию, то был вымотан до предела. Прежде всего, морально. И СМС-ка от Даши была глотком свежего воздуха. «Привет, что делаешь?» Я успел принять душ и планировал сесть в медитацию» обычную, расслабляющую, без восстановления и боевых трансов. Набираю ответ. «Ничего, а ты?» Пауза. И тут же приходит. «Можем встретиться?» Пальцы пробегаются по сенсору. «Где?» В ответ прилетает. «Ты же меня приглашаешь на свидание. Назначай время и место». Интересный поворот. «Значит, у нас свидание». Почему-то идея не вызвала отторжения. Даша мне нравилось все больше и больше. Это было взаимно. События разворачиваются закономерным образом. Раздумывал я недолго. Весна. Через 15 минут. Ресторан для третьекурсников. Единственное заведение в Магикуме, которое я не успел посетить. Учитывая концептуальность дизайнерской мысли, Мне было до чертиков интересно, что я там увижу. Любопытство, как говорится, не порог. Очередная смс-ка повергла меня в шок. Жду. В смысле? Я уже там, забронировала столик. Мне пришлось ускориться, нехорошо заставлять девушку ждать. Одеваясь, я восхитился предусмотрительностью своей новой подруги. Вешенская предвидела ход моих мыслей и заранее вычислила место, в котором ей назначат свидание. Умная девочка. Погода снаружи испортилась. Когда я возвращался домой из ректората, дул порывистый ветер, пахло сыростью, с неба капала микроскопическая морось. Все это обрело логическое продолжение в виде неприятного косого дождя. Я шел навстречу с Дашей в двубортном черном пальто и с зонтом, который ветер норовил вырвать из рук. Обступивший меня Брянский лес качал еловыми лапами и угрожающе шумел. Непогода, по прогнозам синоптиков, растянется на неделю. Резко похолодало. Для конца октября это нормально, но я не удивлюсь, если в ноябре выпадет снег. Вот прям в первых числах под мой приезд в Петергоф. Руки пришлось защитить кожаными перчатками, стильно и практично. До ресторана я домчался за 10 минут. Ну, не то чтобы домчался, а дошел быстрым размашистым шагом. Здание было выстроено на пологом холме, окруженном кольцевой прогулочной дорожкой. От этого кольца разбегались во все стороны радиальные тротуары. Лесопарк обступил весну с трех сторон, восточная часть была открыта. Я видел цепочку фонарей и огоньки жилых корпусов. Но главной фишкой был водопад. Реальный водопад, вытекающий из стены здания, перекатывающийся на искусственных каскадах истекающий в чашу фонтана на западном склоне. Насколько я понял, дальше поток нырял под землю и по невидимой трубе уносился к студ-городку. То ли это часть канализации, то ли обычный ручей, выходящий за периметр, ответа у меня не было. Сам ресторан был стилизован под скалу с уступами-террасами, на которых летом сидели посетители сейчас все столики и катки с террас вынесли, а клиенты обслуживались во внутренних залах за стеклянными дверьми реагирующими на движение открылся небольшой холл с гардеробом я забросил зонт в специальную подставку у двери отдал пальто гардеробщице и осмотрелся дизайнеры были повернуты на вьющихся растениях те карабкались по решеткам на стенах переползали с горшка на горшок, оплетали карликовые деревца в углах и даже свешивались с потолка. Ко мне подошла хостас. «Господин Корсаков? Он самый!» «Девушка мне понравилась, симпатичная и вышкаленная. Я приведу вас к забронированному столику». Мы проследовали через весь зал, миновали лестницу на второй этаж и завернули за очередную имитацию скалы с журчащим фонтанчиком. Людей было много. В основном студенты, преимущественно парочки. Много третий но попадались и знакомые лица с потока. Заведение оказалось романтическим и каким-то лайтовым. Непрерывно что-то журчало, на видеопанелях распускались вишни и яблони, Из стен прорастали толстые ветви, между которых порхали птички, вероятно, призванные. Не хотелось бы мне видеть птичий помет в своей тарелке. Даша обрадованно помахала мне рукой. Забронированный столик расположился у самого окна. От остального зала нас отгораживал массивный булыжник, поросший неизвестными розовыми цветочками. Я пришлю официантку, улыбнулась хостас. Привет. Вешенская пришла в облегающем шерстяном платье ниже колен. Платье подчеркивало идеальную фигуру девушки, оставляя открытым одно плечо. Вырез демонстрировал стройную ножку моей избранницы. Даша выбрала для этого вечера туфли на каблуках и я понял, что не зря остановился на классическом костюме двойки и лакированных темно-коричневых туфлях. Такой красоте надо соответствовать. Приближаюсь к Даше, девушка порывисто встает со своего места, делает шаг мне навстречу и без лишних предисловий целует в губы.